Глава 7. Предательство. Настойка Поляриуса. Очень рекомендую. Азари решила сыграть роль радушной хозяйки, предложив нам выпить. Понимая, что деваться особо некуда, мы прошли в каюту Биханя, где расположились за небольшим круглым столом. При этом глава клана из Поднебесной занял единственное мягкое кресло, позволяя нам выбрать между красными и зелеными стульями. Несмотря на то, что круглый стол делал всех равными, кто-то хотел показать, что он здесь гораздо равнее остальных. «Насть, почему они не отправились в бездну?» Меня по-прежнему напрягала неопределённость. гераника не мог не выполнить наше соглашение, иначе система уже давно бы его наказала, а с меня сняли глупое задание. Как только исчез раздражитель в лице лысого воина, вернулась способность здравомыслить и шок от грядущего падения репутации. Однако одеваться некуда. Нужно представлять мрак на турнире. Потому что это не игроки. Нет, не так. Это не персонажи игроков. Эм. Судя по тому, как ты нахмурился, вы сейчас ведёте увлекательный диалог на канале «Мысли речи». Азари не стала делать тайну из того, что прекрасно знает о нашей способности общаться без слов. Я уже хотел было напрячься от того, что жрица знает слишком много, как следующие ее слова расставили все по своим местам. Ни черта она не знает. «Махан, мне пришло сообщение, что ты уже успел сделать мою подвеску. Когда я ее получу?» «Обратись к моему управляющему», — бросил я, мысленно выдыхая воздух. «Этой паучихе нужна подвеска, и именно ее она имеет в виду, говоря о мысли речи. Значит, если возникнет неприятная ситуация, она будет пытаться блокировать действия предмета а не уникальной способности. Это радует. Кстати, почему вас не унесло в бездну? Все игроки, кто не является представителем моего клана, должны были отправиться погулять в закрытую локацию, из которой не получится вытащить даже магами. Но вы здесь. Так вот, что такое бездна, — улыбнулась Азари. Прямо сейчас мне даже стал интересен размер твоего штрафа. Отправить сотню игроков в закрытую локацию посредством НПС? «Твоя карма должна была здорово пошатнуться!» «Ты не ответила на вопрос». Я продолжил гнуть свою линию. «Почему вас не унесло в бездну?» «Потому что меня здесь нет. Ни меня, ни Биханя в данный момент на корабле нет». «И мы разговариваем с призраками?» — съязвил я, однако по глазам сидящего рядом Плинта понял. Смешного в моих словах мало. «Не совсем с призраками». Неужели твоя милая жёнушка не рассказывала тебе о той единственной и непревзойдённой красавице, это я о себе, которая четыре года подряд побеждает её во всех возможных и невозможных битвах? Тактика и стратегия рейдового боя, реакция на изменение ситуации, правильность принятия решения, наличие развитой реальной жизни. Она только вторая, всегда и везде. Единственный раз, когда она была выше меня, так я элементарно не участвовала. Мисс Всея барлеоны. Чем-то же нужно компенсировать отсутствие ума. Вот природа и наделила ее внешностью. Но даже там эта куколка умудрилась занять второе место. Видимо, по привычке. Она настолько... Может, хватит уже показывать всему миру, как ты завидуешь моей супруге? Прервал я увлекательный монолог Азари. Ты не ответила на мой вопрос. Почему я вообще на него должна отвечать, шаман? Удивилась Кумо. Ты не в том положении, чтобы ставить свои условия. Вокруг этого корабля находится несколько десятков тысяч игроков, жаждущих разорвать тебя на мелкие кусочки. Только воля моего повелителя сдерживает их от этого шага. Сейчас буду говорить только я, а вы соглашаться с моими условиями и подписывать соглашение. Тебе все понятно?» В последнюю фразу Азари вложила столько льда и харизмы, что, находись мы в реальной жизни, перед ней сейчас сидел бы кусок льда, старающийся сделаться маленьким и незаметным. Но мы в Барлеоне. К тому же эта недалекая женщина позволила себе наглость сказать несколько неправильных слов о моей супруге. Поэтому я имею полное право забыть о приличии. Что-то меня сегодня все достали. Жесть какая-то. Начал я заводиться. Воля. Повелитель. Соглашение. Капитуляция. Ты вообще нормально говорить можешь? Ты в жизни такая или здесь строишь из себя не пойми кого? Лично мне стало понятно только одно. Не будет информации о том, почему ты осталась на корабле. Можешь забыть о подвеске. Тоже мне решила напугать ежа голой задницей. Тебе же это нужно? Благодаря фильтрам поиска я смог быстро отыскать в мешке нужную пару подвесок, созданных в пещере отшельницы. Сделав доступными свойства, я продолжил. Знаешь, мне как-то глубоко плевать на отношение ко мне некой азари терпеливой и неаза победоносного. Я даже готов буду выплатить компенсацию, если по результатам работы на мой клан вы и не получите подвесок. Ты же помнишь, что будешь пахать на меня? Как показала практика, разобрать меня по кусочкам прямо сейчас нельзя, режим не тот. Поэтому можешь засунуть всех своих игроков, сдерживаемых этим надутым пузырем, которого ты в силу своего скудаумия называешь повелителем. Я указал на нахмурившегося биханя. Вместо наименования которого блокируется фильтрами нецензурной лексики. Теперь, когда мы померились, у кого длиннее и толще, предлагаю вернуться к конструктиву. Повторю вопрос. Почему вы остались на корабле? Дима, ты себе сейчас такие неприятности наживаешь. Плевать, насть кто они? Големы, управляемые игроками куклы. На одном из соревнований? Зачем тебе эта информация? Спокойно спросил Бихань, прерывая Настю чтобы понимать, как в следующий раз вас гарантированно уничтожить?» Ответил я с недоумением, что приходится разъяснять столь очевидные вещи. «Мне не очень понятна твоя позиция, шаман», — продолжил Бихань. «Как и твои требования. Полную информацию о големах ты можешь узнать в любом открытом источнике. Она старее тебе пояснит, почему у меня всего лишь 389 уровень, в то время как практически все мои бойцы перевалили отметку в 400 единиц». Мне не остается ничего другого, кроме как подумать о том, что ты зарвался и желаешь спровоцировать конфликт. Поправь меня, если я ошибаюсь. Совершенно верно, — кивнул я. Ничем другим, кроме как конфликтом, разрешить нашу ситуацию нельзя. Вы желаете получить доступ к гробнице. Я не желаю вас туда пускать. Что касается моей позиции и требований, я по-прежнему жду ответа. Азари, будь добра, удовлетвори желание гостя. Бихань был настолько спокоен и рассудителен, что я почувствовал себя не в своей тарелке. Веду себя словно заносчивый малолетний игрок, впервые вошедший в Барлеону и посчитавший, что весь мир у его ног. Со мной даже общаются соответствующе. Как повелителю будет угодно. Как не прискорбно признавать, информация не стоила и выеденного яйца. На втором межматериковом турнире был разыгран рецепт изготовления големов, игровых клонов персонажа. В зависимости от навыка специальности «Инженерное дело» и параметра управления големом», открывающегося при первом контроле голема, игрок мог до 6 часов в день заменять себя такой куклой. Гибель голема не сказывалась на персонаже и его статистике. Поэтому Бихань принял очень интересное решение. Он удалил своего персонажа и создал нового. С помощью ресурсов клана он прокачался до максимума на полигонах, заданиях и мобах, ни разу при этом не погибнув. Когда пришла пора выходить в большой мир, ибо даже у полигонов есть свой предел по развитию, вместо биханя вышел голем. Игроку передавалось всего 50% получаемого големом опыта. Однако даже этого было достаточно, чтобы бихань дорос до 389 уровня и на текущий момент являлся единственным игроком 200 плюс уровня, никогда не отправлявшимся на перерождение. Каждая сотня уровней, полученная без игровой смерти, приносила Биханю ошеломительный бонус. И чем выше сотня, тем шикарней бонус. До нового уровня осталось немного — всего 11 уровней. И тогда Барлеона ахнет от награды, которой одарит Биханя корпорация. Данная информация не является тайной и доступна любому игроку, проявившему хоть толику любопытства. Закончила Азари, ехидно усмехаясь. Однако шаман решил соответствовать своей супруге не только в поведении, но и в умственном развитии. «Твоя подвеска». Я толкнул в направлении Азари созданный предмет, сохраняя при этом невозмутимый вид. Несмотря на внутреннее недовольство своим поведением и текущей ситуацией в целом, необходимо гнуть свою линию до конца. Очень жаль, что пришлось прибегнуть к помощи Биханя, чтобы напомнить тебе твое место в пищевой цепочке клана. Подносить на стойку, рассказывать сказки, ублажать в постели. Остальное же следует оставить мудрым и взрослым дядям. Мне казалось, у вас на Востоке строго с субординацией. Когда взорвавшаяся женщина начинает показывать остроту своего языка, ей тут же его укорачивают. Либо я ошибся, что маловероятно. Либо ты на самом деле мужчина, непонятным образом уговоривший корпорацию предоставить ему женский персонаж. «Кстати, даже становится понятно, почему тебя не было на конкурсе красоты. Кто же тебя туда?» «Как ты смеешь!» — взъярилась Азари, вскакивая из-за стола. Её лицо приобрело странный серый оттенок, и внезапно в каюте стало тесно. Послышался треск ломаемых досок. Удивлённое хрюканье биханя. Меня вжало в стену, а перед лицом возникли два огромных жёлтых глаза. «Дракон!» «Наверное, мне нужно у тебя пару уроков взять!» В клановом чате появилось сообщение от Плинта. Так ее довести не удавалось никому, даже мне. «Димка, ты только что приобрел страшного врага!» — вторила Плинта Настя, только уже мысленно. «Но как же я тебя люблю!» «Убить! Смерть! Голод!» Где-то глубоко внутри сознания я услышал громогласный голос, прижавшего меня к стене дракона. Поначалу я подумал, что Азари превратилась в дракона, лишив меня статуса единственного дракона Барлеоны, и расстроился. Затем вспомнил, что Флейта уже стала драконом, и расстроился еще больше. Однако свойства существа вернули мне хорошее настроение. Питомец! Это всего лишь питомец Азари непонятно как и где ей полученный. Раз так, ничего эта тварь сделать мне не сможет. ПВП запрещено. Даже хорошо, ибо я не был уверен в исходе битвы. Судя по размеру морды, габаритами этот красавец мог потягаться не только с дракошей, но даже со мной. «Убить врага! Съесть врага!» Продолжил накручивать себя дракон, после чего раскрыл наполненный острыми зубами рот и плюнул в меня огромной струей огня. Я даже не успел закрыть от неожиданности глаза, как второй раз за сегодня очутился в огненном озере. При этом, если первый раз меня спасал бабл Насти, то сейчас я просто стоял в центре огненного смерча и с удивлением смотрел, как у стен каюты появилась полоса прочности со скоростью спешащего на первое свидание мальчика, устремившейся к нулю. «Зачем?» — успел спросить я дракона, прежде чем всё внезапно прекратилось. Никак не отреагировавший на мой вопрос дракон исчез в одно мгновение, не оставив после себя даже лёгкой дымки. Я отлип от стены и огляделся. Каюта превратилась в огромный выжженный полигон. Настя и Плинта стояли возле прожжённых в нескольких местах стен, ошарашенно оглядываясь. Ни Азари, ни Биханя с нами не было. Огонь полностью уничтожил големов. «К вопросу о том, как их убивать», — пробормотал Плинта, критически осматривая свои кинжалы. «Можно просто тупо сжечь». «Ответь мне, красачей наших, какого хрена нас тут ждали? У вас Фениксе ещё один хиллфаер завёлся?» Я нахмурился, не очень поняв ассоциации плинта. Но после ответа Насти до меня дошло. Речь идёт о кротах. Кто-то внутри «Феникса» сливает информацию. «Предлагаю перейти на соседний корабль и продолжить разговор там». В дверях каюты появился невозмутимый бихань. «К сожалению, данный образец мореходства скоро будет уничтожен. Чтобы сразу ответить на вопрос, написанный на лице Махана, хочу заявить». На каждом из центральных кораблей находится по три голема. Уважаемый вампир, конечно, может их все уничтожить. Но мне хотелось бы завершить наш разговор на положительной для всех собравшихся ноте. Я не вижу смысла в войне, учитывая, что с эх Киллером мы уже обо всем договорились. Что? Никогда не видел настолько шокированную Анастарию. Даже возле колотовки, когда она пыталась применять против меня яд сирен и потерпела неудачу, она умудрялась держать себя в руках. Сейчас же вырвавшийся крик явственно показал. Она не в курсе происходящих событий. Повторю предложение. Давайте спокойно перейдем на другой корабль, где сможем все обсудить. Азари к нам так и не присоединилась. Либо у нее не было дополнительных големов, и сейчас она на другом корабле рвет и мечет, не в силах пробраться к нам в гости. Сфера Гераники никуда не делась, либо Бихань запретил ей появляться мне на глаза. Ибо, несмотря на намечающийся конструктив, позволять кому-то говорить гадости о Насте я не позволю. Даже если этот кто-то — мегаэпичный победитель всего и вся. «Как вы думаете, что такое гробница Создателя?» — издалека начал Бихань. «Почему я решил бросить так много ресурсов клана для того, чтобы в нее попасть? Плыву на другой материк». Чуть не разругался с одной крайне забавной троицей — дракон, сирена и вампир. Пытаюсь вам что-то объяснить. Для чего это всё? Неужели ради простого подземелья, которое только при прохождении с Маханом даст хоть какой-то экономический выхлоп в виде эпических или легендарных вещей? «Насть, это он нам так зубы заговаривает?» «Боюсь, что нет. Давай послушаем, что скажет дальше». Дальше началось интересное. Когда я открыл гробницу Создателя на Кальрагоне, верховным магом всех остальных материков было видение. Находящееся на их материке подземелье — фальшивка. Корпорация закрыла дубли, и чтобы мы не грустили, вытащили на свет пророчество. Наша гробница должна быть запечатана. Бихань даже продемонстрировал уникальное задание, полученное главами трёх ведущих кланов Поднебесной от Императора. Если убрать воду, то суть проста — найти, всех победить и запечатать. Ни в коем случае не уничтожать последнего босса. Даже подходить к нему категорически запрещается, ибо гробница Создателя — это есть суть зла Барлеоны. Как-то много зла расплодилось у нас на материке в последнее время. Несколько дней назад я обратился к их киллеру с предложением, и уже сегодня мы согласовали все пункты нашего соглашения. Кланы Эра Дракона и Феникс становятся союзниками, обеспечивают защиту гробницы от других кланов. Вместе с тобой мы проходим первых двух боссов, получая хоть какой-то бонус. После чего организуем взрыв свитка Армагеддона в гробнице, навсегда ее запечатывая. Никто и никогда не дойдет до центра этого подземелья. Виктор, подтверди, пожалуйста». «Все верно», — раздался голос их киллера и только сейчас я увидел в руках Биханя работающий амулет связи. «Гробницу нужно запечатать». По имеющейся у меня информации, дракон мрака, которого сейчас усиленно растит Гераника, будет ребёнком по сравнению с тем, кого мы можем выпустить из гробницы. Корпорация давно желала устроить большой взрыв в Барлеоне. Нельзя этого допустить. Тогда почему нас не остановили?» Вырвалось у меня. «Для чего весь этот маскарад с полётами?» «Бихань знала о нашем прибытии», — с нескрываемой злобой начала догадываться Настя. Им было интересно проверить своих бойцов. Три центральных корабля — приманка на случай свитка Армагеддона. Уже вся Барлеона знает о твоей любви к глобальным взрывам. Выбрали жертву, собрали статую и поплыли проверять тех, кто претендует на звание рейдера. Из основного состава я никого не видела. Точной информации о запрете ПВП-режима на море не было, поэтому корабли отвели в центр и... Было познавательно посмотреть на способности вампира и дракона кивнул глава клана Поднебесной. «Учитывая предстоящий турнир, это очень полезная информация». «Вам-то какое дело до нашего турнира?» — нахмурилась Настя. Однако меня волновал другой вопрос. «Где в таком случае стандарт «Думаю, уже на подходе к материку», — вставил Плинта. «На обычном торговце с охраной в 3-4 корабля не более, чтобы отпугнуть пиратов. Кальмара-дельфина ты грохнул, другого в этих водах нет, поэтому...» Уровень гробницы создателя увеличился до 483. «Понятно», — печально протянул я, увидев перед глазами коварное сообщение. «Хочу заметить», — улыбнулся Бихань, «что в ближайшие восемь часов представители еще 20 кланов закрепятся на вашем материке. Что касается вопроса о турнире, Эх киллер как организатор, предложил нам принять участие в нем в качестве приглашенных гостей. Императору так понравилась эта идея, что он разослал приглашение представителям всех ведущих кланов Барлеоны, включая, как теперь оказалось, некоего Геранику, выступать за которого будет Махан. Я ответил на ваши вопросы?